Беттина никогда не видела Гюльдерлина, и ей не было дано охватить во всей широте его духовный арсенал. Но это не умаляет ее заслуги в оценке его поэзии, искренности ее восхищения и непосредственного постижения самой возможности, мало того, необходимости собственного существования в стихии языка, самовыражения через слово. И без того она уже жила в этой стихии – жила, воссоздавая действительность в своих письмах. А восприятие минутно выдавалось ей нелегко, этим сплошь и рядом объяснялась и раздражительность ее, и иной раз нелепость ее поведения. Напряженность эта в какой-то мере омрачила и новую встречу с Арнимом. В конце июля Ахим вместе с Клеменсом приехал во Франкфурт, чтобы наблюдать за печатанием волшебного рога мальчика. Начиная с последних дней мая, друзья в Гейдельберге готовили книгу к набору. В мае Арнем вместе с супругами Брентано радовался рождению их дочери, а в июле разделил с ними их скорбь в связи со смертью ребенка. В Гейдельберге Арнем познакомился также со здешними друзьями Клеменса. Вместе с Софией он с болью наблюдал за тем, как расшатывало здоровье друга. Само собой разумеется, он понял, что ему придется одному заботиться об издании сборника, а также подготовить рекламные извещения о предстоящем выходе книги в свет. Клеменса же, между тем, отправили на лечение в Висбаден. Когда Арнем навещал друга в Висбадене, его обычно сопровождала Беттина, как, впрочем, и на прогулках в окрестностях Франкфурта. Она была весела, шаловлива, обаятельна и многоречива. Сам Арнем крайне скуп на слова, но если что говорит, так уж обычно весело шутит. Однако, шагая рядом с ним, я в тайне любовался им. Сила и жизнерадостность проступают во всем его облике. Великолепна его походка, когда он так твердо ступает по земле. Великолепен его взгляд. Весело, ясно, смело глядит он в мир, словно не сомневаясь, что мир этот обязан ему служить. Все такое может Арнем. и притом без нарочитого нажима, без грубости, сила его добрая, сила, смягченная добротой, она стала быть прекрасна. Вот таким и должен быть мужчина. Эти летние впечатления Крейсера совпадают с воспоминаниями Беттины. В том, что касается мелких происшествий, приключившихся во время этих прогулок, но и с другим совпадают они, с сетованиями Арнима, который с огорчением и с некоторым удивлением констатировал, что на этот раз они с Беттиной совсем не беседовали о книгах, даже не рассматривали вдвоем никаких книг и ни разу не читали друг другу вслух. Бостельганс Кристиан, 1779-1839, немецкий юрист, примечание редакции. «По-прежнему они говорили друг другу «вы», что свидетельствует об обоюдной робости». о боязни обнажить перед собеседником свою душу и подпасть под его влияние. Вместе с Клеменсом и Софи отправился затем Арнем в плавание по Рейну, в память о путешествии по этой же реке, совершенном им три года назад и навсегда скрепившем дружбу с Брентано. С радостью ожидали друзья выхода в свет своего сборника «Волшебный рок мальчика», о чем 22 сентября... 1805 года было объявлено воздаваемой беккером газете Рейхсанцайгер Фюрди Михайлис Мессе. С битиной и семейством Брентано, прибывшим в полном составе на Кристины, они встретились в доме Савиньи в имении Трагис. Среди гостей были Якоб Грим, помощник свиньи в Париже, поэтесса Каролина Гюндероде и юрист Бостель. Крестным отцом ребенка стал Арнем, а крестной матерью — Бетсина. Арнем прочно завоевал симпатию Савиньи. Семейство Брентана приняло его в свое лоно. Когда Наполеон двинул свои войска против Австрии, сборник «Волшебный рок мальчика», снискавший безоговорочное одобрение Гёте, между тем совершал победные шествия среди читателей. Посетив Веймар... Арнем живо ощутил благосклонность Гёте, будто прекрасная королева взъерошила ему волосы и похлопала его по затылку писала беттина воодушевленный этим одобрением арнем в постоянном сотрудничестве с клеменсом продолжал работу по собиранию народной поэзии друзья установили научный контакт с ревностными собирателями старогерманских текстов такими как ректор гретер из шеббишхалла как суперинтендент Нахтигаль, прозванный от Тамаром фон Альберштаттом, и Эльверт из Дорнбурга. Вдобавок у них образовалась целая сеть корреспондентов в ряде областей страны, вплоть до Верхней Силезии. Следуя призыву Ахима и Клеменса, многие люди, как незнакомые, так и знакомые, присылали им сказки, песни и баллады. Таким же путем они получили сказку о рыбаке и жене его, переложенную на нижненемецкой Филиппом Отто Рунге. Рунге. Филипп Отто. 1777-1810. Немецкий художник романтического направления. Примечание редакции. В разных диалектах друзья обнаружили многообразие вариации одних и тех же сюжетов. Клеменс переписывался, поставлял и обрабатывал тексты, чтобы сделать их доступными неподготовленному читателю. Он не понимал беспокойства своего друга, подавленного тревогой за судьбу Пруссии. Зимой, после вторичной встречи с университетским приятелем Ностицем, адъютантом принца Людовика Фердинанда Арнем, весь во власти охватившего его порыва, был готов завербоваться в армию. Однако после победы Наполеона под Аустерлицем и Пресбургского мира вступление Пруссии в войну второй коалиции уже было лишено всякого смысла. После столь завышенных ожиданий в Пруссии воцарилась атмосфера подавленности, и Арнима даже стали раздражать письма Беттины, в которых она сообщала ему будничные новости. Вместе с сестрой Мелиной Беттина выехала вслед за Читой Савиньи в Марбург. Ее зять, свободный от обязанности читать лекции в университете, задумал обобщить здесь свои парижские исследования. Беттина вновь почувствовала, что ее всего лишь терпят в доме сестры. Перед отъездом родственники отговаривали ее пускаться в путь, а Надя рискует надоесть Савиньи. «Вообще-то я и сама не слишком высокого мнения о себе», — защищалась она, — «но ведь я очень его люблю», От того я и не страшусь жить бог обок с ним. И все же порой ей становилось тяжко, от того, что никто не хотел принимать ее всерьез. Господи, у меня нет никого, с кем я могла бы серьезно поговорить, без того, чтобы он не сказал мне в лицо, «Все это детская болтовня, ты лжешь, ты вся натянута, как струна, и все-то ты преувеличиваешь», — признавалась она Каролине Гюндероде, который, как прежде Клеменсу, поверяла в письмах свои мысли и чувства. То и дело вырывалась она на лон природы, бродила по зимнему лесу, ночью взбиралась на старую башню, чтобы поглядеть на звезды. Иной раз ей приносил успокоение вид красивого дерева, а вообще строптивый нрав ее смягчался лишь в сострадании отверженным. Семья старого еврея Ефраима, торговавшего поношенным платьем, его заботы и благочестие. Глубоко занимали Бетсину, подобно тому, как раньше ее занимала семья золотошвейки-фиалочки. Беттина начала изучать древний язык. Брала также у Ефраима уроки математики. Строгое достоинство старика и его семьи Беттина сравнивала с нравами Франкфуртского общества. Как-то раз Беттина описала в обработанные для опубликования своей переписки с Гюндероды. и, опережая тем самым время, прием у вновь назначенного князя Примаса Рейнского союза, последнего майнского курфюрста Карла Теодора фон Дальберга. Франкфурт был передан под его опеку лишь 6 сентября 1806 года, и с некоторой горечью заметила, что отныне повсюду без всякого стеснения славит Наполеона. Больше мы, однако, ничего не узнаем от нее о крахе Священной Римской империи германской нации. Постреволюционную новацию, отмену смертной казни через повешение, она также отметила лишь одной единственной фразы. При всем ее знакомстве со взглядами Мирабо она еще не научилась мыслить политически. Беттина видела, как ее зять Карл Йордис хлопочет о делах короля Жерома в касселе, Довелось ей и сопровождать его в этот город, но и там она увидела при дворе одну лишь суетность, слушала пустые разговоры и снова начала разыгрывать из себя шутиху, чтобы защититься от пошлости. Когда же через город прошли прусские войска, она с тоской и с нежностью вспомнила Арнима. Бетиню вот-вот уже должен был исполниться двадцать один год, но по-прежнему она оставалась неприкаянной. вроде бы пустоцветом, как им ее и считали другие, и не было у нее никаких жизненных задач. Страдая от бремени своей щедрой одаренности, она вся сжимала с душой и вела себя ребячливее, чем была. «Больно щемит сердце от слов Беттины», — жаловался Арнем в январе 1806 года Клеменсу. «Все, что не происходит в мире», Она болезненно обращает к себе, из-за чего рушится весь здоровый облик мира. Во всяком случае, он теряет прекрасную оболочку, под которой дремлет ногой, но в тепле и уюте. Все же он яснее других видел, что было упущено близкими в воспитании Беттины. Покажи ей, насколько чудесней сыграть хоть одну песню полностью, в ключе дур», В безупречном исполнении, чем последовательно перекладывать в цедур все песни. Лучше записать одну песню чистыми ясными звуками, чем сочинить десяток и пустить их на ветер. Чуть позже Арнем и Беттину попросил заняться собиранием песен. С непредубежденностью стороннего человека он осознал, что ее ироничность, столь неприятно его поражавшая, была у нее семейной чертой. Обмен письмами между ними участился, хотя по-прежнему сохранялось известное отчуждение. Оба еще не решили связать свои судьбы. Беттина, покуда оставалась в Марбурге, не забывала Гюндероде, по-прежнему была предана ей всей душой. Все три года она верила, что подруга ее понимает, вела себя с ней как подросток, восхищалась стихотворениями Каролины, но порой и критиковала их. Стоило ей обнаружить в них малейшую искусственность. Беттина не замечала, что подруга скрывает от нее свою личную жизнь. А между тем уже одно ласково-насмешливое описание ее комнаты, которое прислала ей Каролина после переезда Беттины в Марбург, должно было бы показать ей, что старшая подруга уже начинает от нее отходить. Много лет спустя, обрабатывая это письмо для публикации, Беттина изобразила насмешку подруги, царившим в ее комнате хаосом. Всюду валялись книги, в коробке отчаянно шуршали бабочки, ноты были забрызганы чернилами, как некую ласковую остраненность. Очевидно, ей хорошо запомнилось то неприятное чувство, которое охватило ее при чтении письма, в ту пору она парировала его нарочито веселым равнодушием. И все же, когда летом 1806 года она возвратилась во Франкфурт и увидела, что Каролина от нее отвернулась, разрыв этот был для Бетсины жестоким ударом. Что это за любовь такая, мягкосердечная, вечно стремящаяся лишь к тому, чтобы вообразить о другом человеке самое, что ни на есть прекрасное? Спустя два года напишет ей Арнем о ее отношении к Гюндероды. Пустое все это, суета-сует. Да лучше я о друге хуже думать буду, чем он есть на самом деле, нежели почитать его того благородней. Ведь это к мне наверняка будет дано узнать его истинное высшее бытие. А в противном случае мне останется лишь все шире и шире раздувать мой мыльный пузырь, пока он не порушит его, и делу конец. Но лучше всего, конечно, Знать друга таким, каков он есть. Правда, эти слова можно отнести ко всем дружеским отношениям, в какие когда-либо вступала Беттина. А тогда, летом 1806 года, в душе у нее остался один лишь ужас от скупого эпилога ее девичьей дружбы со старшей, куда более степенной подругой, не испытывавшей к ней, однако, никакой материнской нежности. Когда я пришла к ней, она поднялась из-за стола, за которым сидела и писала. «Здравствуй. Ты уже здесь так долго и ни разу не навестила меня?» Молчание. «Ты, может, еще дольше не приходила бы, не заявись я к тебе сама?» «Может, и так». «Ты как-то очень холодна со мной?» «Я на тебя сердита». Но и эти слова она выговорила с полнейшей холодностью. «Сердита?» и как будто не собираешься сменить гнев на милость. По крайней мере, было бы жаль, если бы ты стала этого добиваться, потому что я обманулась в тебе, а ты обманулась во мне. И тут я ушла, прихватив с собой и дружбу, и доверие, и все наши прекрасные замыслы вперемешку. Беттина догадывалась, что подруга переменилась к ней из-за своих отношений с Крейцером. Знала она и то, что Крейсер ее, Беттину, терпеть не может. И все же она не понимала того, что происходило в ту пору в душе Каролины. Никогда не задумывалась она над тем своеобразным стародевическим складом, который стал для подруги второй натурой, вследствие многолетнего житья в пансионе и обнищания ее семьи. Молчание Каролины Беттина принимала за глубину мысли. А ведь это, может, было совсем другое — беспомощность. В общении с рода она больше была занята собственными помыслами — говорила, писала, мечтала. Беттина посмеивалась над возвышенным благородством, в каком замуровала себя подруга, не сознавая того, что Каролина чуть ли не с ужасом отгораживалась от ее, Беттины, буйного жизнелюбия, да и не могла она это осознать от того, что была слишком уж молода и слишком уж пытливо вглядывалась в жизнь. Савиньи явил большую проницательность в определении характера Каролины Гюндероды, которая, к тому же, когда-то была в него влюблена. Для пассивных натур главное, мало того, единственно важное, это глубина и своеобразие их чувства. Большинство людей этого типа Грозит опасность спутать глубокое и значительное с чем-то попросту необычным, и многие так и пребывают в этом заблуждении, которое, к тому же, все больше разрастается в их душе. Для людей, выдающихся, то же заблуждение едва ли не еще опасней от того, что, сливая своих их душах с собственным их искренним чувством, оно становится и вовсе непостижимым. «Такова ты сама». И то, что ты такая и такой остаешься, проистекает от безбожия, каковая твоя добрая истинная натура, наверняка уже извергла бы, если бы не чувственная слабость твоего нрава. Ведь все, что в каждый миг восхищает, занимает и волнует твою душу, тотчас обретает в твоих глазах настолько самодавлеющую ценность, что ты легко прощаешь ему и самый дурной источник». Любить что бы то ни было всем сердцем — божественное блаженство, и всякий образ, в каком открывается нам божественное, священен. Однако искусственно присовокуплять к этому что-то другое, с помощью воображения раздувать это чувство, еще больше заложенной в нем естественной силы, — дело далеко не святое. Беттина не знала об этом письме из Марбурга, содержавшим скрытую критику ее отношений с Каролиной Гюндероде, не знала она ничего и о страсти, с которой ее подруга воздвигла свою любовь Георгу Фридриху Крейцеру на грани реально возможного, после того, как Крейцеру не удалось развестись с женой. Маститого ученого взволновал мистицизм поэзии талантливой Гюндероды. Его труд «Символика и мифология древних народов» 1810 свидетельство творческого взлета, обретенного благодаря встрече с Каролиной. Впрочем, разве слова, сказанные им об арнями, не характеризуют его самого? Сам он был человеком скованным, стесненным житейскими обстоятельствами. Словом, не тот он был человек, который весело, ясно и твердо смотрит в мир, так, словно мир этот обязан ему служить. С наивным вызовом реагировала Бетина на отступничество подруги. Она заявила ей, что отныне вместо нее избирают своей подругой мать Гёте. Вот я и примчалась к ней, и теперь состою при ней будто дитя. Спонтанность этого решения подтвердила Милина. Мы отправились к ней, к советнице Гёте, без приглашения. Она любезно приняла нас, и мы еще не раз ее навестим». Спустя всего восемнадцать дней Каролина Гюндероде покончила с собой в Винкеле, на берегу Рейна, где гостила у своей подруги сервьер, закололась кинжалом. Предварительно она обмотала тело шалью, которую набила камнями, чтобы тяжесть стянула в воду ее труп. Она не оставила никакой записки. До самого конца жизни Беттина так и не оправилась от этого потрясения. У нее навсегда осталось чувство, будто в случившемся была доля ее вины, хотя она и не смогла бы объяснить, откуда оно проистекало. «Всю мою жизнь эта боль будет со мной». Арнем пытался осторожно утешить Беттину и как-то объяснить болезненную страсть Каролины к Крейцеру. Но еще и в 1810 году, когда Беттина толковала с Фрайбергом, о заживлении душевных ран или когда в теплице подробно описывала Гёте смерть подруги она по-прежнему содрогалась при этом от ужаса и словно в чем-то оправдывалась Фрайберг Макс Прокоп фон 1789-1851 немецкий историк примечание редакции и даже в преклонные годы она будет размышлять о столь чуждом ей самой влечении к смерти погубившем ее подругу В разговорах с Варнгагеном она станет объяснять это влечение к смерти отвращением Каролины к любовной связи, которой была у ее матери с домашним учителем. Издав в 1840 году свою переписку с Гюндероде в заметно обработанном и дополненном виде, Беттина посвятила эту книгу студентам, дань восторженной молодости, но отнюдь не объяснение. «Студентам?» которые всегда из поколения в поколение, в дни невзгод и в дни счастья, шествуют тропами вдохновения, вам, метущимся, ищущим, вам, с ликованием, взбирающимся на парнас, к Кастальскому роднику, вам, охотящимся за мечтой, не за жалкой надеждой.